Надежда Волгина С милым рай и в шале Глава первая Это курорт? Курорт! Здесь ее кто-нибудь знает? Пока точно нет, потому как день всего, как она приехала. А это значит что? А то, что и в ресторан она может не выряжаться. Но не хочет она натягивать это маленькое платьице, чтобы поужинать без приставаний горячих кавказцев. На улице не по-вечернему жарко. Да и солнце еще вовсю светит. Куда как удобнее и привычнее в шортах и топе. Диана шагала по тротуару и наслаждалась вечерними запахами. Птичьим щебетом, ласковым, но все еще ярким солнышком. И даже масляные взгляды горячих южных мужчин ее не смущали. Во-первых, она была готова к такому, а во-вторых, умела за себя постоять, если что, но куда как лучше этого, если что, не допускать. Холл ресторана встретил приятной прохладой и пустотой. А у входа в зал Диану приветствовал метрдотель словами. «Добрый вечер, мадам!» Он даже слегка поклонился, ну а Диане разве что самой малость стало стыдно своих плетенок на шнуровке до колена. Да и этот воспитанный гусь, не забывая оставаться предельно вежливым, окинул ее с головы до ног придирчивым взглядом. Впрочем, его выводы о ее внешнем виде Диану мало волновали. — У вас заказан столик? — Да, у нас заказан столик. Не удержалась от сарказма Диана. — На восемь часов. Метр Дотель провел рукой по и без того прилизанным редким волосам и сверился с какими-то списками в своей папочке. «Следуйте за мной, мадам!» Сделал он ей знак и, важно, потопал вперед. «Ничего себе сервис тут! И тебе шампанское в ведерке со льдом, и фруктовая тарелка, и даже миниатюрная бомбонерка с фирменными конфетами ресторана. Только вот прибор они зачем-то еще один поставили. Но, кажется, Диана забыла предупредить, когда звонила, что будет ужинать одна». «Да и ладно, не беда, попросит унести». «Вам открыть шампанское?» Бесшумно приблизился к столу официант и почтительно склонился, заглядывая Диане в лицо и держа левую руку за спиной. «Да только...» Она хотела уточнить, сколько стоит шампанское, или, быть может, это широкий жест ресторана, и такие подарки предоставляют всем посетителям, но передумала. Платно или бесплатно, она все равно его попробует». Ну и если нужно будет, конечно же, расплатиться. В конце концов, она на отдыхе и может себе ни в чем не отказывать. Да, пожалуйста. Вежливо улыбнулась. Золотистая жидкость весело запузырилась, когда официант открыл с хлопком и дымком бутылку и наполнил ее бокал. Ну вот, Диана Штиль, в жизни широкого потихонечку все входит в нужное русло. Глядишь, пройдет еще пара дней, и от грустных воспоминаний не останется и следа. Да его уже почти не осталось, и с каждым глотком жизнь казалась все прекраснее. У нее чудесная комнатка в симпатичном доме с радушными хозяевами. Из окна она видит пляж и море. Ну да, днем на пляже полно отдыхающих, но они ей не мешают, а даже напротив. Да и работать Диана привыкла начинать с рассветом. И к тому моменту, когда солнце поднимается чуть выше, уже успевает выполнить половину дневной нормы. А потом... Потом она становится отдыхающей. Млеет под солнцем, натертая кремом от загара, плавает в море за буйки и даже дальше ест фрукты. Это ли не блаженство? И чего это он вот уже в третий раз бросает в ее сторону сердитый взгляд, разговаривая с метродотелем? А у того рука от головы не отлипает. Того и глядишь – Блеж протрет в волосах. Диана с интересом поглядывала на мужчину у входа, всячески напуская на себя независимый вид. Сама импозантность. Хоть и не в костюме, да при галстуке, но даже бежевая рубашка с излишне расстегнутым воротом сидит на тебе так, словно ты ее специально надел перед показом. А уж эти брючки с едва намеченными стрелочками, обтягивающие тазобедренные мышцы и свободно спадающие от колена, Просто верх элегантности. И осанка, и рост, и волосы чернее вороного крыла. Еще бы разгладить эту недовольную складку меж бровей, да добавить доброты в карие глаза. Диана внезапно словно очнулась и поняла, что увлеклась созерцанием самца, даже невзирая на сердитые взгляды, которые тот продолжал на нее бросать. И ничего особенного в нем нет. средний статистический мужик, которого можно назвать симпатичным. Только такие обычно и бывают не в меру занудливыми, знает она, проходила уже. От одного такого избежала куда подальше, а точнее, к морю. Тем временем короткий диалог самца с метрдотелем закончился. Первый зачем-то двинулся прямиком к столику Дианы, а второй что-то сказал тому вслед, взмахнул папкой и умчался в подсобку. Диана насторожилась и следила взглядом за мужчиной. Неужто своим любопытством она разожгла в нем интерес? Тогда он точно с отклонениями. Или интересы у него маниакальные. А иначе, как объяснить убийственный взгляд? Вкусно? Диана застыла с виноградиной в руке и не знала, что можно ответить на столь наглый вопрос. Нет, но это же надо, каков нахал. Стоит возле ее стола и ждет, когда она ответит. Ну, раз так, получай фашист гранату. Очень. Лучезарно улыбнулась Диана, закидывая виноградину в рот и демонстративно надкусывая, а потом еще и шампанского прихлебнула, чтоб уж наверняка. «Можно?» – кивнул самец на бутылку и, не дожидаясь разрешения, наполнил второй бокал. От такой сверхнаглости Диана и вовсе потеряла дар речи. А когда он уселся на соседний стул, чокнулся с ее бокалом и пригубил свой, то и окончательно растерялась. Называется, захотела поужинать без приставаний. Вроде не горячий кавказец, хоть и достаточно чернявый, а туда же. Или все же он тоже из этих? — А вы всегда так себя ведете? — поставила она свой бокал и в упор посмотрела на самца. — А вы? — вернул он ей не менее пристальный взгляд. Ответить Диана не успела, отвлек стук каблуков ярко-красных лабутенов. — Даже не стук, а бой! К их столу решительно направлялась мадам, за которой несся задыхающийся метр-тотель. Бедный! Диане даже стало его жалко, а мадам шагала так громко, словно весила не килограмм 65 по прикидкам Дианы, а все 150 К тяжелой поступе добавить усыпанное пайетками вызывающее короткое платье с глубоким декольте на пышной груди, кричащий алый платок на шее под цвет пухлых губ и длинные черные волосы аля Шер. Образ роковой красавицы закончен. Осталось выяснить, что ей тоже нужно от Дианы и почему ее столик сегодня пользуется такой популярностью. «А кто это, Алик?» Визгливо поинтересовалась брюнетка, окинув презрительным взглядом Диану и вновь вернувшись к созерцанию самца. «Я что, уже и опоздать не могу? Всего-то 10 минут, а ты уже подсыпил шлюшку!» Истеричка еще по-всякому обозвала Диану, Но даже обидеться на ту и дать словесный отпор она не смогла. Гораздо сильнее ее заинтересовал типаж. Да она смотрела на кричащую дамочку во все глаза, стараясь запомнить каждую черточку. Эх, жаль, в такие моменты она не прислушивалась к словам. Придется импровизировать. «Алик?» – снова провизжала брюнетка, да так пронзительно, что мэтр Дотель, прыгающий рядом с ней, аж отскочил. «Скажи же что-нибудь!» А ведь и правда, сидит, молчит и даже не смотрит на свою разъяренную пассию. Вместо этого уставился в окно и следит за прохожими. «Ты уже и сама все сказала. Добавить нечего», – перевел он на брюнетку внимательный, но уже холодный взгляд. «Ты закончила?» «Я? Да ты! Да пошел ты!» – выкрикнула истеричка. На это мужчина вообще предпочел не отвечать и снова вернулся к окну. «Мудак!» – выплюнула напоследок брюнетка, развернулась на каблуках и задолбила на выход. «Боже, вот это типаж!» – не выдержала Диана, разглядывая стройную, оголенную спину удаляющейся девушки. «Нужно срочно ее пристроить!» Она говорила самой себе, не отдавая в том даже себе отчета, а потому вопрос ее поставил в тупик. «А меня вы в какие типажи записали?» Спрашивал самец и смотрел на нее с интересом. «Что?» – растерялась в первый момент Диана. Мыслями она была далеко от ресторана. Про мужика этого и вовсе умудрилась забыть. «Ну я, как типаж, вам интересен?» – усмехнулся тот. Тут до нее дошло. Что именно он спрашивает? «Вы нет», – окинула она внимательным взглядом его видимую часть. «Таких, как вы, с каждой тачки по паре». Обычный тип современного, она немного подумала, и в меру успешного мужчины. Смазливый, сообразительный и среднестатистический. Извините, но как типаж вы мне не интересны. Короткая речь Дианы явно разозлила мужчину, хоть он и старался не подать виду. Ей, если и стало стыдно, то самую малость. В конце концов, она ему дала характеристику по его же просьбе. И хотелось бы уже поужинать в тишине и покое. Метр до отель уже даже не подошел, а как-то бочком подполз к столику. Красноту на его лице сменила бледность, а лоб покрывали бисеринки пота. «Прошу прощения», – просипел он и оттянул бабочку, словно та душила его. «Недоразумение улаженное, если дама соблаговолит пройти за мной, не стоит», – перебил его брюнет, что сидел напротив Дианы, а сейчас как раз встал со стула. «Я, пожалуй, поужинаю дома, а вам, — посмотрел он на Диану, — желаю приятного аппетита и хорошего вечера». Он ушел, а Диана все продолжала лихорадочно соображать. «Этот столик заказал он?» Наконец-то нашлась она, что спросить у мэтр-тотеля, который тоже оставался рядом, смотрел на дверь и обмахивался папочкой. «Как выяснилось, — недовольно зыркнул на нее прилизанный тип». «Зачем же вы усадили меня за него?» Возмутилась Диана, понимая весь абсурд ситуации. К тому же ей теперь придется платить за все это вежливое великолепие. Обвела она тоскливым взглядом шампанское, фрукты и конфеты. Впрочем, за конфеты, может, и не придется платить. Она ведь их даже не попробовала. «Да потому что... да потому...» Аж задохнулся служащий ресторана от возмущения. «А ноздри-то, ноздри как раздул!» Потому что в заказе было указано, что первой придет девушка, одетая достаточно экстравагантно. Ну, а вы, вы подошли под описание. Ну, конечно, а имя девушки назвать не судьба. Куда как проще было бы, чтоб не проводить визуальный осмотр, что на входе, что сейчас. Сейчас-то уж чего ее оглядывать с головы до ног? Конечно, сама виновата, что заявилась в таком виде в ресторан. Но кто ж знал? Ладно. Вздохнула Диана, поняв, что тоже с удовольствием вкусит какой-нибудь горячий шаурмы на набережной. «Сколько я должна за все это?» «Все оплачено!» Не без труда вернул себе должную важность метрдотель. «Наслаждайтесь!» Поклонился он и собрался отойти. «Нет, спасибо!» Остановила его реплика Дианы. «Я, пожалуй, тоже пойду. Уж извините». «А конфеты?» Посмотрела она на коробочку в форме сердечка. С вашего позволения заберу с собой, как вам будет угодно, мадам. На юге даже солнце не такое, как в средней полосе. Вот вроде бы еще ярко светило, а стоило только спрятаться за горизонтом, как стремительно начали сгущаться сумерки, и с гор уже спускалась прохлада. Диана сдержала обещание самой себе, купила горячую, и вкусно пахнущую шаурму и спустилась на городской пляж. Купаться не хотелось, да и купальника на ней не было, как и полотенца. Она любила вечернее море, хоть и пропустила закат, когда по водной глади убегает вдаль светящаяся дорожка. Но даже просто смотреть и слышать тихий плеск малюсеньких волн было безумно приятно. Народу на пляже в это время уже почти не было. Так, несколько человек, что то ли засиделись допоздна, то ли напротив любили купаться в сумерках. Диана расположилась на одном из шезлонгов под деревянным навесом, уставленных подальше от моря для любителей спокойного отдыха. Иные же приходили сюда чуть ли не с первыми лучами солнца, чтобы занять место поближе к воде. Часов в девять утра на пляже уже негде упасть яблоку. А всю первую береговую линию занимали пары с детишками. Все правильно, а как иначе уследить за своими непоседами? От чего то вспомнился мужчина из ресторана. Зря, наверное, она была настолько правдива с ним. Нельзя обижать людей просто потому, что они тебе не нравятся. И сейчас Диана сожалела о своих словах, брошенных в порыве дурацкой откровенности. Но и он тоже хорош. Мог бы сразу объяснить, что произошло недоразумение, а не разыгрывать попахивающее дурным вкусом подкатывание. Ай, да и ладно. Вряд ли она когда-нибудь еще увидит его, чтобы попросить прощения. Лучше забыть о досадном происшествии прямо сейчас как и прогнать угрызение совести из-за того, что, кажется, она сыграла не последнюю роль в его расставании с девушкой. Впрочем, этот факт, по всей видимости, не очень-то его и расстроил. Да и не ее это дело. Когда совсем стемнело, Диана отправилась домой. Нужно было пройти метров тридцать прямо по пляжу и немного углубиться в заросли акации. И почти сразу она уперлась в калитку, которая протяжно скрипнула, когда Диана ее отворяла. «Поздновато возвращаешься», – проворчала хозяйка дома, которую Диана сразу не заметила. Та сидела на лавочке под магнолией и лузгала семечки. «Я уже хотела запираться». «Ну да», – Диана себе немного приврала, когда расписывала всю прелесть своего размещения в курортном городке. Хозяйка ей попалась ворчливая и вечно всем недовольная, к тому же в возрасте уже и бездетная. Дом, в котором она сняла комнатку, больше похожую на клетушку, тоже оставлял желать лучшего, требовал капитального ремонта. И моря из окна видно не было, мешала все та же акация. Но все остальное правда. До пляжа два шага, и гомон отдыхающих слышен весь день, даже сейчас. Да и на днях Диана собиралась заняться поисками жилья, потому как оставаться тут на все лето желания не было.